Прокуратор слушал, не перебивая. А когда я закончил, воззрился на меня в тяжком изумлении. Ты что, трибун? Шутки пришел сюда шутить? Или не проспался после вчерашнего, чтобы покойник ожил на третьи сутки после погребения и принялся разгуливать средь бела дня, ведя назидательные беседы? да кто ж в такую хрень может поверить? Ну, конечно, еврей, народ темный и суеверный до крайности. Но это уж даже для них чересчур. Да и по технике это твоя подмена. Представка себе, что к Иафие пришло в голову посетить место казни. А ведь с этого извращенца станется И присмотреться к лицу распятого Ты соображаешь, каких масштабов скандал возникнет? это не говоря уже о том, что все учение этого твоего пацифиста отныне и навеки будет на смерть. Это предусмотрено планом, и Гемон пытался возражать я в душе, однако осознавая, что он прав, тем более что все эти соображения а также множество других я сам этой ночью приводил в фабрицию веда в том, что выбирать нам просто не из чего а вот этого-то прокуратор, к сожалению, пока не уяснил а теперь послушай меня внимательно трибун промолвил пилат ровным глуховатым голосом и я внутренне подобрался в этой ипостаси прокуратор являлся нечасто а только она и давала представление о том сколь опасен может быть этот человек твой хитрый замысел на самом деле просвечивает насквозь у тебя недавно приключился крупный провал в Галилее, кажется, я не путаю И чтобы его прикрыть, ты нуждаешься в крупном же успехе. Фортуна, однако, повернулась к тебе с задницей. Следует предательства Иуды и ты, теряешь еще и Назарянина. Правда, в последний момент удалось предотвратить его ликвидацию. Тут честь тебе и хвала. Отмыть живого назарианина на самом деле можно, но это тяжело, кропотливо, а главное медленно работа. Тебе же необходим быстрый успех. Вот тут в твою умную голову и приходит идея выдать нужду за добродетель. Ешуа, видите ли, повредился умом и все равно ни на что больше не годен. Так что это даже вроде как хорошо что он арестован. А мы теперь по-хитрому выведем его из игры, устроив напоследок грандиозный спектакль, так сказать, по мотивам его проповедей, до да такой, что его секта разом процветет, даже лучше, чем при живом лидере. Одним словом, раз и в дамки. Правильно я говорю? Так вот, трибун, план твой я не одобряю. А в помешательство на просто не верю. Вся твоя затея этой чистейшей воды авантюра. да к тому же техническая ее сторона подготовлена через пень-колоду. За каким дьяволом ты лезешь, на рожон? Я уже один раз сказал и еще раз повторю. С твоими провалами мне все ясно. Работай дальше и не дергайся как я буду тебя отмывать перед начальством это мои проблемы, а не твои. Кстати, об отмывке. Не забудь, что именно сегодня мы могли бы освободить Назариянина в честую, не вызывая вообще никаких вопросов в соответствии с обычаем пасхального помилования одного из осужденных. Короче говоря, трибун, диспозиция будет такова: Мы сейчас расстанемся и дальше ты будешь действовать самостоятельно без всяких консультаций со мной полагаю что у тебя хватит здравого смысла сохранить назариянина и воспользоваться для этой пасхальным помилованием. я же сейчас сяду играть в поддавки с синодрионом они ведь наверняка захотят не только устранить на но и перепихнуть саму казнь на меня. а самим остаться чистенькими. Только этот номер у них не пройдет. Я в любом случае заставлю их расписаться собственным дерьмом на каждом листе этого протокола. А пока мы с Каяфой будем перепихивать арестантов друг в дружке, Ты вполне успеешь подготовить толпу на площади перед приторией, так, чтобы при мым вопросе кого отпустить вам, они кричали: "Иешуа Назарянина!" громко и внятно, У тебя в запасе не меньше трех часов. Вечность? Ну, а если толпа заорёт другое имя, которое ей сейчас вполне возможно на Каяфа, Это будет означать, что ты не захотел или не сумел, что несущественно, воспользоваться своим шансом, и тогда я умываю руки. Можешь действовать по любому сценарию. Ты начальник, и флаг тебе в руки. Я не могу тебе ничего запретить, ведь никакой операции рыба попросту не существует. А о твоих намерениях ничего не знаю да и знать не желаю сам я естественно буду действовать в строжайших рамках закона беспощадно карая малейшее от него отступление то что победители не судят чистая правда но если ты и в самом деле угробишь назарянина Или будешь схвачен иудеями за руку при передергивании карт. Тогда боюсь тебе предстоит попробовать, как влияет Цикута на вкуство его любимого фоллернского. Впрочем, ты как офицер, наверное, воспользуешься мечом, не так ли? Ну что же, прокуратор сделал для меня все, что было в его силах не произнёс магической формулой именем Кесаря категорически запрещаю дальше все в моих руках кстати все его соображения были весьма по делу а предлагаемый план с пасхальным помилованием очень неплох беда лишь в том что я в отличие от пилата точно знал Никаким политическим лидером на больше не быть это данность, уже введена в условие задачи. А посему следует немедленно приступить к реализации Фабрициевого плана, крайне рискованного плана. Кто же спорит? Ибо дел с подготовкой еще начать, закончить. Мы с Фабрицием стояли в пустом, и загодя загородяцеплённом, так чтобы мышь не проскользнула к крыле Притории, прислушиваясь к медленно затихающему реву площади. Потому с какой четкостью толпа перед этим скандировала: Варрова! Я понял, что был прав. Каяфа дело на самотек не пустил и забивал по шляпку. Шансов переломить это народное волеизъявление у нас все равно не было никаких. А когда двое солдат Себастийской когорты ввели приговоренного, произошла очень странная вещь. Мне показалось, что все солнечные зайчики наструганные из косого утреннего света на мозаичный пол придтории Вдруг сбежались к ногам ей заключив его в сияющий португаранец. А наброшенная на его плечи багряница обратилась в сгусток чистого пламени. Впрочем, нововждение это длилось какие-то мгновение и окончилось, стоило мне лишь тряхнуть головой. Декурион спецназовец, тем временем Положив на табурет узелок с одеждой на негромко докладывал: "Приказ исполнен, провели вдоль всей внешней галереи дважды. Да, богряницу было видно из толпы хорошо, специально проверяли. Все он тоже успел примелькаться, как этот еврей в багрянице. Все готово, можно начинать". Я между тем в упор рассматривал Ешева и результатом осмотра остался доволен до него, похоже, дошло наконец, что шутки кончились, умирать придется здесь и теперь. Пожалуй, мы все таки сварим с ним кашу. Фабриций несомненно прав. Это вовсе не религиозный фанатик, Да и мортопатии тут тоже не пахнет. Лицом своим владеет вполне, но пот ручейками стекает по вискам, никуда не спрячешь. Конечно, и жара нынче несусветна, вон, как сразу спекается кровь, что сочится из подтерного венка. с венком явный перебор. Черт бы поврал этих себастийцев. Это же их любимое развлечение замотать еврея, подозреваемого в связях с повстанцами, в кокон из терновых веток и оставить поджариваться на солнышке. Впрочем, может, оно и к лучшему. И я начал в лоб, без всяких хитрых предварительных ходов. Как ты там говорил, философ? Да, да, нет, нет. А что сверх этого? то от лукавого. Мы заинтересованы в тебе и в твоей проповеди, а потому предлагаем честную сделку. В караульном помещении сейчас сидит садист-убийца, заслуживший по меньшей мере пять смертных приговоров. Его казнь назначена на послезавтра, но произойдет сейчас. Он уже получил лошадиную дозу наркотиков, так что сам не понимает, на каком свете находится, и достиг к тому же полной анестезии. Его сейчас оденут в твой хитон, а затем распнут на кресте с табличкой: "Царь иудейский". Остальные детали тебя не касаются. Тебя же мы выведем отсюда и спрячем с тем, чтобы ты через три дня явился своим ученикам, а затем и широким народным массам. Мы хотим, чтобы народ уверовал в твою божественную сущность, а авторитет твоего учения стал в Иудее непререкаемым. Тебе же по прошествии некоторого времени придется исчезнуть. Ну, скажем, вознестись на небо. Остаток жизни ты, к сожалению, проведешь под чужим именем, вдали от Палестины, например, на авганных островах. Ты получишь чистые документы и средства на прожитие, а главное возможность сочинять и новые проповеди и послания, которые мы будем тайно распространять в Палестине среди твоих последователей. Так да или нет. И когда он сказал: "Нет", я сперва решил, что тот просто требует должных гарантий, и еще успел восхититься его самообладанием. В таком положении люди обычно готовы хвататься хоть за соломинку, хоть за бритвенное лезвие. Я объяснил, что его опасения не уберут ли его после явления в целях сохранения секретности вполне понятны не оправдано гарантии же здесь служат единственно весомое соображение соображение пользы мы крайне заинтересованы в его будущих посланиях и так сказать закупаем их на корню но он ведь не хуже нас понимает что нынешний состав учеников явно не способен не то, что развивать учение, но хотя бы просто связанный изложить его. Без заочного участия ешева в деятельности общины она, скорее всего, быстро деградирует, растеряв свой авторитет и влияние, а его замечательное учение будет просто забыто. Нам же это совершенно невыгодно таких гарантий ему достаточно выслушавши все это с несомненным вниманием он вдруг нагнулся взял у со своей одеждой и ни слова не говоря направился к дверям а у самого выхода обернулся и произнес, обращаясь к фабрицию, меня он вообще игнорировал загадочную фразу что делаешь Делай скорее. И пока я судорожно соображал, чтобы эти слова могли означать, ибо события Тайной вечери были, как вы помните, восстановлены нами лишь несколькими днями спустя, он успел выйти к поджидавшим на ступеньках севастийцам. Этого я никак не ожидал, а потому лишь проводил его ошалелым взглядом буквально впав в прострацию, клянусь Юпитером, я по посию пору, не могу понять, в чем была моя ошибка, ибо решительно никаких изъянов или подвохов сделка эта не содержала.